Глава 20. Сумасшедшие исправительного дома. Царь Арташ, Айро, Магомед, Али, Анаит. В Ереванский исправительный дом иногда попадали настоящие сумасшедшие, или, как говорили о них заключенные, тронутые, которые метеором сверкали на небосводе исправительного дома, оставляя в воспоминаниях заключенных неизгладимый след. Они попадали сюда за какое-нибудь преступление, И когда выяснялось, что это ненормальные люди, их переводили в психиатрическую больницу. Самым интересным типом из них был, конечно, царь Арташ. Это был огромный мужчина, высокий, широкоплечий, с большущей головой, черными волосами остриженными под машинку, с красным испитым лицом. Ходил он вечно босой, в лохмотьях, почти голый, на теле и лице синие гноившиеся раны сифилитика. Каждый день эти раны тщательно перевязывали в больнице, но когда его из отдельной камеры выводили во двор, он садился на землю, открывал раны и начинал копаться в них. Это было жуткое, отвратительное зрелище. Он был мастеровым из Ленинокана, и, как всякий истый лениноканец, имел в запасе невиданное число невообразимых стоэтажных ругательств. Я плохо помню, за что его посадили. Кажется, он убил кого-то камнем. Но это не имеет значения, потому что я хочу описать царя Арташа таким, каким я его увидел в исправительном доме, дать правдивую характеристику одному из экспонатов человеческой химеры и в то же время показать отношение заключенных к этой печальной личности. Когда царь Арташ садился во дворе и начинал копаться в своих ранах, заключенные тотчас же окружали его и начиналась перепалка. Заключенные в этом смысле были странными людьми. Царь Артаж был для них не примером человеческого падения, а просто развлечением, и они не упускали случая, чтобы позабавиться за его счет. Забрасывали его маленькими камнями, давали папиросы, набитые волосами и всякой гадостью, обливали водой и так далее. В этих развлечениях принимали участие не только люмпины и жиганы, но почти все заключенные и даже несколько интеллигентов. Эти издевательства доводили царя Арташа до дикого бешенства, он сыпал стоэтажными ругательствами. Ругался он смачно, изощренно, кроме самозащиты это было для него чем-то вроде искусства, великим мастером которого и был царь Арташ. Надо признаться, что столкновения между царем Арташем и заключенными не носили серьезного характера, а скорее походили на дикую шутку, на какое-то гаттентоцкое развлечение. Доставлявшая обеим сторонам удовольствие. Для заключенных царь Арташ был вроде паршивой загнанной собаки, которую так любят травить деревенские ребята. А для царя Арташа эти ругательства и столкновения были обычной формой проявления неиссякаемой энергии. Вот почему, когда заключенные, отгоняемые надзирателями прекращали свою травлю, царь Арташ сам начинал нападать. Его ругательства были направлены в адрес тех заключенных, которым и в голову не приходило участвовать в этих затеях. Но бывало, что после таких жестоких, варварских шуток, когда, скажем, его обливали водой и забрасывали тухлыми яйцами, царь Арташ приходил в бешенство, зверел, становился свирепым и страшным. «Я Арташ, царь земли армянской!» – кровожадно рычал он. И вскакивал с места, сыплясь стоэтажными ругательствами. Размахивал своими огромными, длинными, как у Арунгутанга, руками и бросался на заключенных. Заключенные в ужасе разбегались. Таким был царь Арташ. В исправительном доме он пробыл всего неделю, потом его перевели в психиатрическую больницу. Другим знаменитым сумасшедшим в исправительном доме был аэро, полная противоположность царю Арташу. Айро тоже был из Ленинакана, лет 32-33, высокий, с синими задумчивыми глазами, серьезный, молчаливый. У этого молодого человека с симпатичным лицом было тихое помешательство. Заключенные рассказывали, что он обладал чудовищной силой. Его не только не беспокоили, но как-то сторонились и стеснялись. Заключенные заботливо относились к Айро. Вообще трудно было поверить, что перед вами сумасшедшие. Иногда с ним случались припадки сумасшествия, но чаще он бывал спокойным, тихим, замкнутым и серьезным. Часто заходил в камеры, молча стоял, посматривая то на одного, то на другого, никого не трогал и ни с кем не разговаривал. Если спрашивали у него о чем-нибудь, отвечал коротко, двумя словами, или же предпочитал вовсе не отвечать. Говорил он очень интимным, задушевным голосом, приветливо повернув голову в сторону собеседника. Когда я увидел его в первый раз, мне и в голову не пришло, что передо мной сумасшедший. «Да, по Папиросу», — сказал мне бенджамен Я, как ни в чем не бывало, протянул коробку Айро. «Спасибо», — испуганно ответил Айро и сразу отдернул руку от коробки. Мне это показалось странным. Глаза его стали неспокойными, подозрительными, словно ему что-то угрожало. «Тронутый он», — отводя меня в сторону, прошептал бенджамен всегда такой психованный. «У людей ничего не берет, только у меня и у Сурена. Хлеба в рот не берет, один суп. но ну, а у него захочет, вон ту дверь вырвет». И он показал на железную дверь корпуса. Айро в приступе сумасшествия убил свою мать. Подозревали, что он симулирует, но доказательств не было. Потом его перевели в психиатрическую больницу. Я не видел Айро в минуты бешенства, но рассказывали, что тогда он становится страшным, Бьет посуду, дерется, ломает, может даже убить. Приступы бешенства начинаются с какого-то беспокойства. Молча, задумчиво, ни на кого не глядя, он нервно ходит по коридору и вдруг свирепеет. Горе тому, кто в это время попадается под руки аэро. Но аэро этот легендарный сумасшедший из правительного дома, остался в моей памяти человеком тихим и кротким, с приятным лицом и задумчивыми глазами. От его облика всегда веяло спокойствием. И, не знаю почему, думая о нем, я всегда вспоминаю осенние вечера, когда в комнату неслышно входит тишина. На душе немного грустно, чуть пробирает дрожь, словно сюда вместе с этим тихим вечером входит твой самый близкий друг. Еще я вспоминаю аэро, лежащим на тахте в изоляторе. Спокойная маленькая камера, в середине на тахте лежит какой-то тихий смирный человек. Мы смотрели на этого тихого, спокойного человека через окошечко на железных дверях и думали, что этот кроткий человек может вдруг подняться и как загнанный начнет метаться по коридору или может взбеситься, как смертельно раненый зверь. В исправительном доме было еще два сумасшедших турка. Одного звали Магометом, другого Али. Но по сравнению с Сайро и царем Арташем это были уже простые сумасшедшие. Они ни в коем случае не могли соперничать с ними и удостоиться их чести. Магомету было за 50. Среднего роста, с бритой на персидский манер головой и лицом, он походил на дервиша. В чем заключалось его сумасшествие, я так и не понял. Он молча выходил во двор, садился на корточке под стеной, как персидский дервиш, подпирал голову рукой и думал. Магомет всегда сидел на солнечной стороне, раскладывал на земле камешки и играл ими. Однажды я спросил его, о чем ты думаешь, Магомед? «Ничего, солнце», — ответил он грустным, жалобным голосом и показал на солнечное небо, и снова начал играть в камешки. Другой раз смотрю, сидит Магомед под стеной и грустно, задумчиво смотрит на засохшие цветы. «Что, Магомед, о чем ты опять задумался?» — спросил я у него. «Ничего», — тем же печальным, жалобным голосом ответил Магомед. «Цветы». «Засохшие цветы». Видимо, Магомед был восточным дервишем-отшельником, не в полном смысле этого слова. Восточный деревенский мудрец, которого заключенные считали сумасшедшим. Печальный восточный созерцатель, душа которого искала выхода из всего суетного мира и, как одурманивающий гашиш, курилась к небу. Что же касается Али, то он был тронутым в полном смысле этого слова. Али, как и Магомед, попал к нам за воровство – Это был молодой человек, лет 25-26, среднего роста, худой, босой, вечно в лохмотьях, с глупой улыбкой на грязном лице. Ходил он неслышно, дергал за рукав, останавливал, смотрел в упор и вдруг глупо улыбался, словно потешался над тобой. Снова дергал за рукав. «Дай мне хлеба» или «Дай мне 50 копеек». Когда удивлялись, он вдруг начинал громко истерически хохотать. Был таким же убогим и жалким, как и все юродивые. Заключенные очень любили смешить его. Стоило им сказать «Али, гюл И он начинал громко истерично хохотать. Непривычного человека от такого дикого хохота пробирала дрожь. Он был, конечно, тронутый, но далек от помешательства. Заключенные любили смешить его, задавать ему вопросы, на которые он отвечал иногда довольно остроумно, но никогда не обижали его. Давали ему часто хлеб, папиросы, и я ни разу не видел, чтобы заключенные издевались над ним, как над царем Арташем. У нас был, наконец, еще один заключенный, который очень старался прослыть за сумасшедшего, но заключенные не верили ему. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, полноватый, со смуглым лицом и черными глазами, мастеровой или деревенский торгаш, который убил свою жену. Его арестовали на месте преступления и привели в исправительный дом. Когда его привели, я был в исправительном доме. Этот человек с неприятным лицом торгаша, с большой стриженной головой, производил отталкивающее впечатление. Его поместили в изолятор, где находились подследственные заключенные. Окна изолятора смотрели во двор. Мы стояли внизу и беседовали, когда вдруг кто-то позвал из окна. — Анаит! — глянули наверх, Тот самый заключенный. В эту же самую минуту он выбил стекла. Мы побежали наверх. Надзиратель уже был там, пытаясь схватить его, но это ему не удавалось. Когда мы вошли, он повернулся к нам и снова крикнул. «Анаит!» «Что случилось? Кого зовешь?» «Жену свою Анаит!» «Не пускают, чтоб пошел, повидал ее!» «Я говорю, поводу пошла, а мне говорят, тут умерла!» «Говорят, что я ее убил!» «Анаит!» «Ладно, чего разоряешься?» – рассердился один из заключенных. «Как же не сердиться мне, когда сержусь я? Чего меня поймали не пускают, чтоб домой пошел, жену бы повидал? Что я сделал? Она Анаит по поводу пошла, еще не пришла. Анаит!» «Да заткнись ты, наконец!» – рассердился тот же заключенный. «Так, розеток твой, Анаид! С самого начала этот разбойник не завоевал расположение заключенных. Заключенные словно чувствовали, что он притворяется. Они могли все простить, кроме симуляций. Его заперли в изоляторе нижнего этажа, и с этой минуты, когда бы вы не подошли к его двери, слышалось одно и то же. Анаид, Анаид! ⁇ звал он как-то сердито, раздраженно, словно приказывая. Как будто Анаид сидела в соседней комнате и не хотела идти, чтобы специально разозлить его. В конце концов, он так надоел заключенным, что когда его выводили из изолятора, они подходили к нему и сердито, с пренебрежением говорили «И не стыдно тебе, твою Анаид! Иногда его били по голове, но он ничего не говорил. А вообще-то он боялся заключенных. Однажды в моем присутствии подошел к нему какой-то заключенный и по-товарищески шепнул ему на ухо «Послушай, пора кончать это дело, ведь ты мужчина». «А что я делаю?» Воровато оглядываясь, ответил он, «Анаит, чтоб тебе пусто было», разозлился заключенный и стукнул его по голове. Остальные весело загоготали, плюнули и удалились, и прозвали его анаид. Симулировал он или нет, трудно было сказать, но я придерживался того же мнения, что и заключенный. Этот человек с плоской грязной головой, похожий на торгаша, не внушал доверия, но кто знает. Пока я был в исправительном доме, его каждую неделю водили к врачу, и тот, кажется, не верил в его помешательство. И сейчас, когда я пишу эти строки, мне слышится его голос. «Алоид!»